О Генри дары волхвов. Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них 60 центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником, так что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывало подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар 87 центов, а завтра Рождество. Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают. Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом.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 Диллингем развернулась во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Дилингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись, а не сократится ли им скромное и непритязательное «Д». Но когда мистер Джеймс Дилингхем Юнг приходил домой, и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас «Джим!» и нежные объятия «Миссис Джеймс Диллинг Юнг», уже представленные вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило. Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна, и у Нелла глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра – Рождество, а у нее только 1 доллар 87 центов на подарок Джиму. Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент. И вот все, что она достигла. На 20 долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар, доллар 87 центов на подарок Джиму, ее Джиму. Сколько радостных часов она провела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 и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она, тотчас же нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер. Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову, и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.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 Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. Ну, сказала она себе, если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони Айланда. Но что же мне было делать? Ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и 87 центов? В семь часов кофе был сварен.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 с выражением которого она не могла понять. И ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас, ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, а лицо его не меняло своего странного выражения. Делла соскочила со стола и бросилась к нему. — Джим, милый! — закричала она. — Не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если бы мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок. Ты остригла волосы,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 Валхвы.